Глава 55. Падение. Руки Руби были скованы. У нее не было ни единого шанса ухватиться за что-либо, ни единого шанса обсудить, могут ли люди летать. Она падала быстро, проносясь сквозь холодный осенний воздух, и внизу ее ждал бетонный тротуар. Она закрыла глаза. «Я все-таки не бессмертна». Вся ее редфорская удача исчерпалась. «А потом случилось странное...» Руби ощутила что-то непонятное в области лопаток, как будто за ее спиной расправлялись крылья. Это наверняка было совпадением, потому что теперь она летела. Ну ладно, скользила по воздуху, но эффект был тот же самый, потому что тротуар больше не приближался, а люди, столпившиеся возле алой пагоды, вновь становились маленькими, точно муравьи. И пока ветер нес Руби, она подумала о том, что комбинезон, подаренный х и ч е м оказался, как она и предвидела, не такой простой штукой, как казалось с виду. У нас крутой дворецкий. Она медленно планировала с высоты на тротуар и совершила посадку почти благополучно, если не считать того, что на последних п я т ц а т и футах ветер оторвал одно крыло, и не окажись внизу бак, полный пакетов с мусором, Руби наверняка опять сломала бы какую-нибудь конечность. Она изящно выбралась из своей посадочной точки, хотя вылезать из мусорного бака со скованными руками не так-то легко. Потом спрыгнула с его края на тротуар и приземлилась, идеально выполнив перекат. Люди шли мимо, мало кто удостоил ее хотя бы взглядом. Школьница упала с небес, но твинфорцы приняли это как должное, пожали плечами и пошли дальше. Они решили, что это, скорее всего, трюк, выполненный в рамках кинофестиваля. Нет смысла отрываться ради этого от насущных дел, подумаешь, велика важность.